Политический выход для Германии из этого тупика мог быть лишь один, а именно заключение мира с Великобританией на любых условиях, вплоть до признания английских сфер влияния в Европе, к тому времени уже почти полностью немецкой. Попытки установить мир с англо-французами Гитлер предпринимал много раз, об этом сегодня хорошо известно из открытых к свободному доступу документов архивов. Уже через неделю после начала польской кампании он принимает решение слегка обуздать рвение своих подводников. За первую неделю боевых действий они потопили 11 английских судов общим водоизмещением 64 595 тонн, что составляло почти половину тоннажа судов, потопленных немцами за неделю подводной войны в самый ее разгар в апреле 1917 года, когда Англии была поставлена на грань катастрофы. После этого английские потери пошли на убыль – 51 561 тонна за вторую неделю, 12 750 тонн за третью неделю и только 4646 тонн за четвертую. 7 сентября адмирал Рёдер имел продолжительную беседу с Гитлером, который посоветовал флоту замедлить темпы. Франция проявила политическую и военную сдержанность, англичане колебались. Учитывая такую обстановку, фюрер решил, а Рёдер принял к исполнению, что подводные лодки, бороздящие воду Атлантики, будут щадить все без исключений пассажирские суда и воздерживаться от нападения на французские суда, что карманный линкор «Дойчланд» в Северной Атлантике и граф Шпея в Южной Атлантике должны вернуться на некоторое время на свои базы. Как отметил редор в своем дневнике, общая политика в данный момент сводится к проявлению сдержанности, пока не прояснится политическая ситуация на Западе, на что уйдет около недели. 19 сентября, еще не завершена польская кампания, Гитлер в Гильдхалле в Данциге произносит речь, в которой впервые говорит о мире. «У меня нет никаких военных целей против Англии и Франции», заявил он, «мои симпатии на стороне французского солдата». Он не знает, за что сражается, а затем он призвал всемогущего, благословившего немецкое оружие, не спаслать другим народам понимание того, насколько бесполезной будет эта война, и натолкнуть их на размышление о мирном благоденствии. Что характерно, не только Германии жаждала мира. Прекратить войну в Европе хотел и Советский Союз. Молотов и Рибентроп подписали в Москве 28 сентября Декларацию о мире. В ней говорилось, что правительства Германии и России, урегулировав конкретные проблемы, возникшие в результате распада польского государства и заложив прочную основу для длительного мира в Восточной Европе, выражают уверенность, что это будет служить подлинным интересам всех народов, положит конец состоянию войны между Германией и Англией и Францией. Оба правительства будут направлять совместные усилия на скорейшие достижения этой цели. Если же, однако, усилия договаривающихся правительств окажутся бесплодными, то это должно подтвердить тот факт, что Англия и Франция ответственны за продолжение войны. 6 октября Гитлер произносит очередную речь. В ней он уже прямым текстом извещает западных союзников о своей готовности любой ценой добиться мира. Мои главные усилия были направлены на то, чтобы освободить наши отношения с Францией от всех следов злой воли и сделать их приемлемыми для обоих народов. У Германии нет никаких претензий к Франции. Я даже не буду касаться проблемы Эльзаса и Лотарингии. Я не раз высказывал Франции свои пожелания навсегда похоронить нашу старую вражду и сблизить эти две нации, у каждой из которых столь славное прошлое». Не меньше усилий посвятил я достижению англо-германского взаимопонимания, более того, установлению англо-германской дружбы. Я никогда не действовал вопреки английским интересам. Даже сегодня я верю, что реальный мир в Европе и во всем мире может быть обеспечен только в том случае, если Германия и Англия придут к взаимопониманию. Зачем нужна эта война на Западе? Для восстановления Польши? Польша времен Версальского договора уже никогда не возродится. Замечу в скобках, что и в этом аспекте германский фюрер оказался удивительно прозорлив. Вопрос о восстановлении польского государства является проблемой, которая будет решена не посредством войны на Западе, а исключительно Россией и Германии. Бессмысленно губить миллионы людей и уничтожать имущество на миллионы же для того, чтобы воссоздать государство, которое с самого рождения было признано мертворожденным всеми, кто не поляк по происхождению. Какие еще существуют причины? Если эту войну действительно хотят вести лишь для того, чтобы навязать Германии новый режим, тогда миллионы человеческих жизней будут напрасно принесены в жертву. Нет, эта война на Западе не может решить никаких проблем. Адольф Алаизович уже начинал понимать, что эту войну англо-французы начали отнюдь не ради Польши. Увы, осознание всего факта пришло к нему слишком поздно хотя нельзя сказать, что он не пытался переломить худую судьбу. Для достижения мира на европейском континенте в ноябре 1939 года Гитлер предложил после самой тщательной подготовки созвать конференцию ведущих европейских стран. Недопустимо, чтобы такая конференция, призванная определить судьбу континента на многие годы вперед, могла спокойно вести обсуждение назревших проблем в то время, когда грохочут пушки или отмобилизованные армии оказывают давление на ее работу. Если, однако, эти проблемы рано или поздно должны быть решены, то было бы более разумно урегулировать их до того, как миллионы людей будут посланы на бессмысленную смерть и уничтожены на миллиарды национальных богатств. Продолжение нынешнего состояния дел на Западе немыслимо. Скоро каждый день будет требовать новых жертв. Национальное благосостояние Европы будет развеяно снарядами, а силы каждого народа истощены на полях сражений. Одно совершенно ясно. В ходе всемирной истории никогда не было двух победителей, но очень часто только проигравшие. Пусть народы, которые придерживаются того же мнения и их лидеры, дадут сегодня свой ответ. И пусть те, кто считает войну лучшим средством разрешения проблем, оставят без внимания мою протянутую руку». Увы, и эта протянутая рука была пренебрежительно отвергнута. Гитлер еще будет пытаться вести речь о мире после разгрома Франции, увы, с тем же результатом. Франция капитулировала. И по логике событий, Англия должна была бы склониться к мирному завершению этой, еще не ставшей вселенским пожаром, европейской войны. Но в том-то и была загвоздка, что Великобритания мир подписывать не желала. Ни на каких условиях. Великобритания, в лице ее военного вождя Уинстона Черчилля, приняла решение сражаться с Германией до победного конца, вне зависимости от конечной цены победы. Таким образом, политическое решение кризиса было невозможным.